Глава девятая. Худшее, возможно, всегда. Все относительно. Эпиграф. Это просто царапина. Царапина? Ты лишился руки. Вовсе нет. А это что, по-твоему? Ерунда. Бывает и хуже. «Монти Пайтон и рыцари кокосового ореха». Немецкое название английской кинокомедии «Монти Пайтон и священный Грааль». Вспомните на минутку об акулах и обратите внимание на ассоциации, которые придут вам в голову. Вы уже представили огромный спинной плавник, направляющийся в вашу сторону. Возможно, в воображении возникла раскрытая пасть с рядами окровавленных острых, как бритва зубов. Может быть, вы даже слышите музыку из фильма «Спилберга челюсти». А теперь представьте себе кокосовый орех. Наверное, вы уже лежите с пинаколадой в гамаке на Карибском пляже, в тени пальм, листья которых колышет легкий морской бриз. Какой из двух образов заставил вас сильнее напрячься? Глупый вопрос, не правда ли? Но что на самом деле опаснее? Акулы или кокосы? Если верить статистике, оказывается кокосы. Во всем мире ежегодно случается всего несколько смертельных нападений акул на человека, а вот кокосы, как утверждается, убивают в среднем 150 человек в год, падая им на голову. Но что, теперь вид покачивающихся кокосовых пальм не кажется таким безмятежным. Этот пример показывает, насколько плохо мы умеем оценивать реальную угрозу. Так, например, Гораздо больше людей боится летать, чем водить машину. Согласно сильно разнящимся статистическим данным, вождение автомобиля минимум в 100 и максимум в 2000 раз опаснее, чем полет. Также очень распространен страх стать жертвой террористической атаки. Но знаете ли вы, что на самом деле гораздо опаснее? Да практически все. Например, поскользнуться в ванной, упасть с лестницы — или подавиться рыбьей костью. В США, по статистике, больше риска, что вас застрелит школьник, а не террорист. Также больше риска умереть от удара молнии. Но известно ли вам, какая смерть в 25 раз вероятнее, чем от удара молнии? От проглоченных деталей шариковой ручки. Так чего вы боитесь больше? Терроризма или шариковой ручки? Такую когнитивную предвзятость можно отчасти объяснить предпочтениями СМИ. Авиакатастрофа в любой точке мира почти наверняка попадет в новости. Если в Новой Зеландии в авиакатастрофе погибнут 20 человек, мы непременно об этом узнаем. Но знаете ли вы, сколько людей погибло вчера в автокатастрофах в соседних с нами странах? Нет? Я тоже не знаю. Если нам постоянно твердят об опасности, мы ее переоцениваем. Второе объяснение — эмоциональный фактор. Как и мысль о большой белой акуле, репортаж об авиакатастрофе или теракте вызывает сильную эмоциональную реакцию, хотя перед экраном телевизора мы, конечно, ничем не рискуем. В конце концов, цель террористических атак — посеять ужас. И террористам обычно это удается. А вот обычные предметы повседневного обихода, вроде шариковых ручек, не вызывают у нас опасений. Если они для нас чем-то ассоциируются, то исключительно с практической пользой. Но знаете ли вы, какое место опаснее всего на свете? Ваша постель. Ведь большинство людей умирает в постели. Феномен пренебрежения вероятностью ведет к тому, что из страха перед катастрофическими событиями мы переоцениваем не только вероятность их наступления, но и необходимость мер, которые, как считается, способны защитить от опасности. Например, после терактов 11 сентября многие американцы стали ездить на большие расстояния на автомобилях из-за страха полетов. В итоге это привело к резкому увеличению числа смертей на дорогах. Техника 40. -я. Статистика. Если вы заметили, что пренебрежение вероятностью иногда заманивает вас в ловушку, обратитесь к статистике. Вместо того, чтобы драматизировать или, наоборот, преуменьшать, оцените вероятность. К сожалению, у нас нет стопроцентной гарантии того, что сегодня мы не станем жертвой акулы, авиакатастрофы или террористического акта. Но бесчисленные обстоятельства, которых мы обычно не боимся, объективно гораздо опаснее. Тем не менее, вероятность, что сегодня с нами не случится ничего плохого, объективно очень, очень высока. Это обнадеживает, не так ли? И прекратите наконец грызть свою шариковую ручку. Людям свойственно не только неправильно оценивать вероятность осуществления той или иной угрозы, но и очень недифференцированно реагировать на стрессовые события. Представьте себе следующую ситуацию. Вы, страстный моделист-любитель, только что закончили собирать модель космического корабля Аполлон-13 из 2000. 342 зубочисток, которые кропотливо приклеивали одну к другой. И хотя вы тысячу раз просили своего отпрыска не играть в футбол дома, он разбивает ваш шедевр, неудачно выполнив удар через себя в падении. Попробуйте, не задумываясь, оценить по шкале от 0 до 10 свою эмоциональную реакцию в момент, когда вы осознали, что ваш космический корабль из зубочисток погиб. А теперь. Слегка дистанцировавшись, попытайтесь оценить серьезность ситуации объективно. Насколько она ужасна на самом деле, по шкале от 0 до 10. Это может выглядеть примерно так. Эмоциональная реакция — 10 из 10, объективная серьезность — 5 из 10. А теперь представьте другую ситуацию. Вы возвращаетесь домой с работы. Вся семья стоит во дворе и беспомощно смотрит на горящий дом, вместе с которым полыхают и все ваши вещи, включая модель Аполлона-13. Попробуйте снова оценить свою эмоциональную реакцию и степень серьезности ситуации. Допустим, теперь соотношение будет следующим. Эмоциональная реакция — 10 из 10, объективная серьезность — 10 из 10. И снова представьте ту же ситуацию, но на этот раз ваша семья находится не в полисаднике, а в самом горящем доме, вместе с моделью Аполлона-13. Эмоциональная реакция 10 из 10, объективная серьезность 10 из 10. Не хотите ли вы, оглянувшись назад, скорректировать свою оценку объективной серьезности первых двух ситуаций? Наверное, результат можно представить примерно так. Сломалась ракета из зубочисток. Эмоциональная реакция 10 из 10. Объективная серьезность 1 из 10. Горит дом. Эмоциональная реакция 10 из 10. Объективная серьезность 5 из 10. Семья в горящем доме. Эмоциональная реакция 10 из 10. Объективная серьезность 10 из 10. Вот видите, мы не умеем реагировать на стрессовые ситуации с размерной их серьезности, не так ли? Конечно, можно пойти еще дальше и представить, что ваша семья и дом вместе с космическим кораблем из зубочисток уничтожены не пожаром, а ядерным взрывом. Но, думаю, вы и так поняли, о чем речь. С объективной точки зрения худшее всегда возможно. Но, похуже наш механизм реагирования на стресс слишком быстро зашкаливает, а это мешает дифференцировать эмоциональные реакции на разные стрессовые ситуации. Если я только что пролил кофе на клавиатуру, уровень гормонов стресса может оказаться таким же высоким, как если бы к моему горлу приставили нож. Можно ли в таком случае релятивизировать значимость ситуации при помощи худшего сценария? Ответ? Конечно же, да. Но, как видно из следующих примеров, есть небольшая загвоздка. Вы проспали и боитесь, что начальник посмотрит на вас осуждающе когда вы влетите в офис с опозданием на полчаса, взлохмаченной и запыхавшийся, Вы пали духом после того, как наконец-то решились пригласить ее на чашечку кофе, но получили отказ? Вы злитесь, когда вас вызывают в школу из-за того, что ваша любимая чада поколотила одноклассника? Постойте, все не так уж плохо. Это все проблемы Первого мира. Только подумайте о голодающих детях Африки или о несчастных беженцах, спасающихся от преследований, пыток и войн. «Возьмите себя в руки! У других все гораздо хуже!» Звучит знакомо. Наверное, вы когда-нибудь получали такой или похожий ответ, рассказывая родителям, партнеру или знакомым о своих заботах и проблемах. Или, может быть, сами иногда так отвечаете. Например, когда дети жалуются, что у них нет новой игровой приставки. Может быть, вы, как и многие другие, с молоком матери впитали заповедь, что ныть нехорошо. Мне не на что жаловаться, у меня все есть, я должен быть доволен. Подобная релятивизация — дешевый трюк. Она всегда срабатывает, потому что всегда может быть хуже и вызывает стыд и угрызение совести. «Я не имею права жаловаться» означает, что я запрещаю себе выражать негативные чувства, или даже допускать их только потому, что у кого-то, по крайней мере, с объективной точки зрения, больше причин для жалоб. Вполне естественно, что такие речи зачастую вызывают противоположный эффект. Вряд ли можно подвигнуть лентяя-двоечника стать отличником, если твердить ему, другие дети были бы счастливы, имея возможность ходить в школу. Мы также встречаем в подобные огульные сравнения когда чувствуем, что собеседник или наш собственный внутренний моралист пытается вызвать у нас угрызение совести. Конечно, хорошая медицинская страховка — это привилегия. Но вряд ли лечить зубной канал станет приятнее только от того, что я подумаю о людях, не имеющих частной страховки с полным пакетом услуг. И все же простая логика, лежащая в основе такого подхода, не подлежит сомнению. Если я сломал ногу и вынужден несколько недель ковылять на костылях и в гипсе, это, конечно же, очень неприятно. Но было бы еще неприятнее, если бы я сломал обе ноги. Если так рассуждать, одна сломанная нога должна ощущаться как малое зло, не так ли? Ответ совершенно однозначен. И да, и нет. В конце концов, тяжесть страданий — вещь крайне субъективная. Тем не менее, стратегия бывает и хуже, способно показать нам, насколько недифференцированно мы можем реагировать в моменты сильных эмоций. Техника 41. Релятивизация реакций. Если вы хотите использовать стратегию релятивизации оптимальным образом, чтобы действительно улучшить качество своей жизни, не пытайтесь себя пристыдить, чтобы таким образом опередить собственные защитные механизмы. Лучше постарайтесь безоценочно понаблюдать за собственными реакциями. Позвольте себе переживать отрицательные эмоции и всякий раз спрашивайте себя, правда ли ваш механизм реагирования на стресс действует адекватно и не слишком ли велико расхождение между реакцией и объективной серьезностью ситуации. Вот типичная модель телевизионной рекламы. Двое приятелей встречаются спустя много лет. Первый с гордостью показывает эффектные фотографии приобретений. Мой дом, моя машина, моя лодка. Однако его радость быстро гаснет, когда он видит фотографии, которые демонстрирует приятель. У того дом роскошнее, машина быстрее, а лодка длиннее. Как будто от того, что кто-то накопил больше добра, чем мы, ценность нашего имущества снижается. Мы можем стать жертвой когнитивных искажений и тогда, когда открыто сравниваем себя с другими. Газон у соседа всегда зеленее, чем у меня. Процессы социального сравнения формируют наше представление о себе. Они позволяют нам лучше оценивать свои сильные и слабые стороны и повышают мотивацию к постоянному самосовершенствованию. Это то, что называют конструктивная зависть. Однако процессы социального сравнения могут протекать по-разному. Мы можем сравнивать себя с людьми, находящимися на похожем уровне. Горизонтальное сравнение, например, с другими спортсменами, имеющими тот же спортивный разряд. Социальное сравнение может быть и нисходящим. В этом случае мы склонны сравнивать себя с теми, кто в чем-то нам уступает или находится в худшем положении, чем мы. При восходящем сравнении все происходит наоборот. Мерилом собственной самооценки для нас служат люди, которых мы считаем более успешными, талантливыми или, например, привлекательными внешне. Люди с низкой самооценкой обычно склонны к восходящему социальному сравнению, однако оно неконструктивно, не только не служит самосовершенствованию, но зачастую, напротив, приводит к самоуничижению. Например, проваливший выпускной экзамен студент может впасть в состояние фрустрации, глядя на сокурсников, у которых диплом, что называется, уже в кармане. В результате социального сравнения он думает: я достиг меньшего. Я не такой умный, как все остальные. Но в такой логике, несомненно, есть подвох. С точки зрения академических успехов, этот студент уступает не всем остальным, а только тем сокурсникам, которые сдали выпускной экзамен с первой попытки. Совершенно естественно сравнивать себя с теми, с кем имеешь дело в повседневной жизни. Если я, будучи ученым, целыми днями общаюсь с другими учеными, говорящими об очень умных вещах, то могу почувствовать себя интеллектуально менее полноценным, чем если бы, не будучи ученым, общался с другими людьми за пределами академической среды. Я спокойно мирюсь со своим, с объективной точки зрения, несколько избыточным весом, когда сравниваю себя с товарищами по группе акваэробики. Однако профессиональная модель со своим, опять же, объективно недостаточным весом может считать себя толстой, поскольку ежедневно общается с другими моделями. Что касается употребления алкоголя и других вызывающих зависимость веществ, здесь при сравнении могут возникать существенные искажения. Так, например, я не согласен, что слишком много пью, или что у меня зависимость, так как сравниваю себя с друзьями, которые пьют не меньше. При этом я склонен игнорировать тот факт, что мои собутыльники не представляют собой репрезентативной группы, и что на свете есть куча людей, которые пьют меньше. Один из способов вырваться из плена искаженных сравнений и релятивизировать данные — это объективная оценка. Если вы обнаружили, что при сравнении с другими обесцениваете себя или, наоборот, воспринимаете свое проблемное поведение как естественное, попробуйте оценить характеристику, о которой идет речь, с помощью объективных критериев и расположить ее на шкале. Так, например, при оценке интеллекта можно использовать значение IQ. Оно имеет нормальное распределение. Это значит, что большинство людей имеет среднее значение IQ, равное 100. И лишь немногие — очень низкое или очень высокое значение. Таким образом, зная свой показатель IQ, вы можете лучше оценить собственные умственные способности, которые учитываются в этом тесте. Например, если ваш результат составляет около 100 баллов, Это означает, что вы также умны или даже умнее, чем половина человечества. Если ваш результат составляет 115, значит, вы опережаете 84,1% всех людей. Еще одним показателем при измерении интеллекта считается школьная успеваемость. В Германии доля справляющихся с программой составляет чуть меньше 50% по данным Федерального статистического управления. Это означает, что упомянутый ранее студент достиг в этом плане большего, чем половина его сверстников, уже тем, что поступил в университет. Если считать академическую успеваемость меры интеллекта, то автоматические мысли, возникшие у студента после неудачной сдачи выпускного экзамена, я глупее всех остальных, должны быть переформулированы. Примерно так. Я умнее половины остальных. Кстати, число немцев, получивших высшее образование, едва достигает 30%. Таким образом, университетский диплом делает меня, по крайней мере на бумаге, умнее 70% моих сограждан. Но если выпускник университета начнет сравнивать себя только с теми знакомыми, которые после окончания университета пошли дальше и получили докторскую степень, он может в результате прийти к тому же выводу, что и студент, оставшийся без диплома. Я достиг меньшего, я не такой умный, как все остальные. Все это выглядит довольно глупо, не так ли? И даже смысла нет говорить о том, что университетский диплом или докторская степень вовсе не являются главным мерилом интеллекта. Если вы, как и большинство людей, не принадлежите к элите университетских выпускников, а может быть даже не получили аттестата об окончании школы, я все равно знаю о вас по крайней мере один факт, который делает вас умнее многих. Вы умеете читать но в этом нет ничего особенного. Это же каждый умеет, скажете вы. И ошибетесь. В Германии доля не умеющих хорошо читать в возрасте от 18 до 64 лет составляет около 12%. Примерно для половины из них немецкий, родной язык. Так что не воспринимайте свои навыки как что-то само собой разумеющееся. Еще одна в высшей степени субъективная характеристика которую мы постоянно используем для сравнения себя с другими — это внешность. Если я случайно устроился на пляже рядом с группой лоснящихся от масла белозубых культуристов, в голову тут же может закрасться самоуничижительная мысль. Да я и вправду самый уродливый тип на планете. Ладно, возможно, умом я осознаю, что едва ли остальные 7 миллиардов людей на Земле красивее меня. К тому же далеко не все считают образ бодибилдера эталоном красоты. Тем не менее, подобные автоматические мысли могут очень негативно влиять на самооценку. Так что если вы обнаружили, что при сравнении с другими людьми теряете значимость в собственных глазах, постарайтесь избегать обобщений. Техника 42. Визуально-аналоговая шкала. Если для оценки какой-нибудь характеристики Нет объективных инструментов, таких как шкала IQ. Попробуйте нарисовать сравнительную шкалу самостоятельно. Для этого можно применить технику под названием визуально-аналоговая шкала. Нарисуйте прямую линию. Она будет означать параметр, по которому вы хотите сравнить себя с другими. Выберите два примера, которые служат для вас крайними проявлениями измеряемого качества, а затем крестиками отметьте на линии других людей и себя. Так. Оценка внешней привлекательности может выглядеть следующим образом. В качестве отрицательного эталона подойдет, например, Мода из диснеевского мультфильма «Горбун из Нотр-Дама». Примерами положительного эталона могут служить Джон Ледженд, самый сексуальный мужчина 2019 года, или самая сексуальная женщина 2019 года, Оливия Калпо. Теперь вспоминайте всех подряд своих знакомых, и постарайтесь разместить вдоль этой линии как можно больше народу. Место каждого обозначайте крестиком. А где ваше место на этой шкале? Вы действительно поставили себя рядом с Квазимодо? Если это упражнение не разубедит вас в том, что вы самый уродливый тип на планете, подумайте о том, что внешняя привлекательность лишь один из бесконечного множества параметров, по которым можно сравнивать себя с другими. Вполне возможно что квазимода, например, гораздо лучше Джона Ледженда играет в шахматы. И что еще важнее, привлекательность — чрезвычайно субъективное качество. Самый сексуальный человек года, выбранный одним из журналов, в лучшем случае соответствует сегодняшнему массовому стереотипу о красоте. Конечно, плохо, что мы ставим свою самооценку в безусловную зависимость от тех, с кем себя сравниваем. При этом мы легко забываем о том, что не все то золото, что блестит. Водоворот медийной рекламы, кастингов и аккаунтов всевозможных инфлюенсеров затягивает нас в иллюзорный мир и заставляет верить, будто все остальные красивее, сильнее и лучше нас. Если бы инопланетяне посмотрели на наши аватарки в социальных сетях, и они бы наверняка подумали, что большинство людей — мультимиллионеры с отфотошопленными телами. Подведем итоги. Мы люди. Не умеем правильно оценивать угрозу, дифференцированно реагировать на стрессовые ситуации на уровне эмоций и беспристрастно проводить социальные сравнения. Однако это не повод опускать руки. Просто не надо проглатывать всю кашу, которую несовершенный разум представляет нашему мысленному взору. Научившись лучше распознавать ловушки, которые расставляют вокруг вас жизнь, вы будете реже в них попадать. Все не так плохо, правда? в конце концов, всегда может быть хуже».